Глава двадцать Высокий мужчина выглядел грозно. Одетый в черные кожаные брюки, заправленные в сапоги, черную же рубашку и кожаную куртку, он держал руку на поясе, где болтались ножны с коротким мечом. Вторую руку он вытянул вперед, при этом перебирая пальцами. Сканирующий взгляд прошелся по всему крошечному помещению, скользнул, не задерживаясь по мне, и остановился на нашей продавщице. «Где они?» — требовательно спросил наш преследователь. «Две женщины, которые зашли сюда перед тобой. Тут есть тайный проход?» «О, господин!» — в голосе девушки слышался неподдельный страх. «Нет, здесь...» «Не лги мне!» Он в два шага пересек комнату и оказался рядом с ней, угрожающий нацелив на продавщицу пальцы, что зловеще засветились красным. «Я слышал голоса. Показывай проход!» Я стояла, не решаясь даже дышать. Вместе с тем приготовилась пнуть и толкнуть мужика и быстро выскочить за дверь. Плохо, что он мало того, что спецназовец местный какой-нибудь, так еще и маг. Такого нелегко будет одолеть. Надо действовать максимально быстро. «Господин, не губите!» — взмолилась меж тем продавец. «Они мне угрожали. Нож к горлу приставили и велели помочь им сбежать». «Куда?» «Я все покажу. Только уберите красную смерть». «Тут сразу, за диваном, в этой стене!» Я была уверена, что девчонка отвлекает грозного мага и спешно убралась в сторону, когда она вдруг принялась отодвигать диван. Наш преследователь дернулся было ко мне, видно, уловив движение, но тут продавщица что-то нажала, и в стене открылся темный проход. «Там, господин, выход в переулок!» — громко воскликнула она. «Они не могли уйти далеко!» Наш преследователь бросил на нее внимательный взгляд — осмотрел все напоследок и ушел в проход наша девушка проворно задвинула за ним дверь и прошипела бегите через главный выход только осторожней спасибо спасибо не звенит откликнулась девица я достала еще золотой вытащила руку из-под мантии и протянула ей едва она собралась его взять отдернула ладонь и велела принеси нам еще два обычных длинных плаща какие носят маги живо хорошо леди Она вернулась спустя пару минут, неся две темно синие мантии. Это было не совсем то, что нужно, ведь одежду нельзя было назвать неприметной, но времени перебирать уже не было. «Встречаемся справа от входной двери», — шепнула я Синари, вручая ей одну из мантий. Расплатившись с продавщицей, мы спешно покинули лавку. Как выбирались, стараясь не столкнуться ни с кем, отдельная песня, ведь народу в лавке прибавилось. Моё внимание привлекли двое мужчин, одетые, как наш преследователь, в черную кожу и с цепкими взглядами. К счастью, их удалось миновать, не столкнувшись. Правда, на входе я таки вырезалась в у молодого человека в радужном балахоне, как те, что были выставлены на манекенах в соседнем зале. Парень недоуменно отскочил, потер лоб и тут же протянул перед собой руки, похоже, собираясь схватить меня. Маг, который знает, что тут продаются плащи невидимки, — «Удивительно, что наши преследователи еще не начали ловить нас на ощупь». Я поднырнула под его загребущие конечности и, сгибаясь под тяжестью сумки, проскочила в открытую дверь. На улице я едва не столкнулась с еще одним типом в черном, увернулась, отступила, а потом чуть не заорала, когда невидимая рука взяла меня с плечо. «Куда дальше?» — облегченно выдохнула, услышав голос Синары. Отойдем на несколько домов» потом переоденемся и в ближайшую хорошую гостиницу», — решила я. Конечно, надо было сегодня сходить в банк, отнести туда золото, но я слишком устала и перенервничала. К тому же мы с Синарой толком не ели, а девушка еще и активно тратила магию. Словом, решено было сегодня отдыхать. Как выяснилось позже, правильное было решение. Мы сняли комнату на двоих в приличном трактире, где хорошо готовили, и заказали обычный ужин. Едва его принесли, и мы поели, как Синара мгновенно уснула. А ко мне сон не шел, зато явился Тамис. «Ну, ты устроила Альдинаира, выдал он вместо приветствия. «Я всё понимаю. Тебе нужны деньги для жизни, раз возвращаться во дворец ты не хочешь. Но зачем, скажи на милость, было сводить с ума собственного брата?» «В каком смысле сводить с ума?» Я чуть с кровати не рухнула от изумления. Ридес поручил службе безопасности найти тебя», — объяснил дух. «После того, как ты сбежала от его людей, они начали искать девушку с сумкой, полной золота, обошли все столичные банки, выясняя, кто сегодня открывал счета и пополнял их». Особо интересовались баронессой Данлес, но проверяли вообще всех. Ох, я покачала головой, представив, что было бы решимо сегодня пойти в банк. Что называется, пронесло. Я одного не пойму. В баронессе Данлас решительно нет ничего особенного. Я ее внешность специально делала самой заурядной, обычной. Чем Иридеса так зацепил мой светлый образ. Полагаю! «Дело в том, что ты сбежала от его видсоносного внимания», — ответил Тамис. «Насколько мне известно, так с ним не поступала еще ни одна леди». Но вопрос в другом. Служба безопасности уже выяснила, что барон Данлес и его сестра сели на корабль. И хоть остановить отплытие не успели, поступил приказ задержать пассажиров в первом же порту, «Просто чудесно!» — воскликнула я, опускаясь на подушке. «Так, ладно. Для паники причин не было. А вот решить, что делать, стоило». Сенару я будить не стала. Девушка вымоталась не на шутку. Сначала сама все обдумаю. Со всеми заботами до меня только сейчас дошел очевидный факт. Тамис хоть и ворчал по поводу того, что я да заставляю его подслушивать разговоры, но уже дважды помог избежать грозящей опасности. Причём сделал это сам по собственной инициативе. Мало того, он не просто предупредил о планах Иридеса, а рассказал мне практически последние новости. Да еще так оперативно, что куда там интернету. Плохо то, что доставить мне проблемы может не только Иридес. «Скажи, пожалуйста», — спросила я. «Ты, выходит, в курсе всего? Можешь узнать, что замышляют драконы?» «Нет». Дамис головой затряс. «Напомню, что моя задача — обучать тебя пользоваться своими силами, а вовсе не работать шпионом». «Разумеется, — кивнула я, — обучение магии наша с тобой первостепенная задача. Но хорошо бы понять, надо ли срочно бежать из столицы и обживаться где-то в глуши, или все же удастся устроиться здесь». На самом деле, даже если барона и баронессу Данлос задержат и приведут предсветлые очи Иридеса, к моей поимке принца это не приблизит. Да, он увидит, что любовница Марвина не та девушка, что ему понравилась, но вот что принц предпримет дальше — забудет свой случайный каприз или продолжит поиски. Что у него в голове, я не знала. Тамис, к сожалению, тоже. Во дворце. «Тебе не нужно будет думать о деньгах, пускаться в авантюры, и можно будет без помех упражняться в магии», — сказал дух после паузы. «Не хотел говорить, чтобы не расстраивать тебя, но король Ройдер на смертном адре и уже не приходит в себя. Очень скоро Иридес взойдет на престол». «И скажи мне, как он поступит тогда?» — попросила я. «Точнее, что сделает со своей сестрой, если она явится с повинной после того, как опозорила себя, сбежав с конюхом?» «Принц драконов Ортис-Арт-Данграс упоминал, что все равно готов жениться», — сказал Тамис, нехотя добавил. «Я волнуюсь за тебя, поэтому немного наблюдал за Эридесом, и слышал некоторые его разговоры. «Но хочу отметить, что я могу появляться только поблизости кого-то из рода Томеоских. Следить за драконами или еще за кем-то посторонним я не только не желаю, но и не сумею». «Я и не прошу тебя об этом», — сказала я. «Но и во дворец возвращаться не собираюсь». «Ты сам говорил, что не можешь предсказать, что будет, если меня возьмет в жены дракон. Но вот тебе задача на логику, Тамис. Почему принцесса сбежала прямо перед заключением помолвки с иностранным принцем?» «Да, тебя ведь опоили приворотным зельем, чтобы точно не сомневалась в своей любви к конюху», — мрачно добавил Тамис. «Ты хочешь сказать, что кто-то...» Не желал твоей свадьбы с Ортисом. Да ты гений, заметила я. А теперь ответь, что будет, если с Сиридосом вдруг что-то случится? Скажем, он заболеет так же, как и король Ройдер. Даже Альдинаира не называла короля отцом, а у меня и подавно язык не повернулся. Полагаю, ты станешь наследницей, сказал Тамис. А затем и королевой а мой муж, кем бы он ни был, королем, подхватила я. Что-то подсказывает, что принц-дракон об этом прекрасно осведомлен. Вот еще вопрос, Тамис. Как давно Иридес пристрастился к алкоголю? Что-то я не припомню за ним этой пагубной привычки. К тому же появляться пьяным на людях вообще не вяжется с его характером. Придворные шептались, что принц... «Сильно сдал после того, как король заболел, а принцесса исчезла», — произнес Тамис. «Его величество болеет уже давно, а ко мне брат не был так уж привязан», — заметила я. «Скорее ему выгодно, чтобы я никогда не нашлась. Мне любопытно другое, почему сам Иридес до сих пор не женат?» «На последний вопрос у меня нет ответа». «А вот что касается всех остальных», — Тамис уставился на меня немигающим взглядом ярко-голубых глаз, — «ты намекаешь на то, что это Иридес приказал убрать тебя из дворца, чтобы не создавать угрозу своей власти». «Я не могу утверждать этого наверняка», — сказала я, — «но проверять не хочу. Это вопрос о власти, и тут вряд ли кто-то будет стесняться в средствах». «То есть ты считаешь, что Ортис хочет на тебе жениться, а затем убить Иридыса и сам стать королем Эви?» — спросил Тамис. «Да». А Иридас каким-то образом узнал об этом и решил избавиться от сестренки, чтобы помешать его плану. «Собственно, я не предлагаю верить мне на слово. Проверь. Но я прошу тебя не настаивать на моем возвращении во дворец. Чем больше я об этом думаю...» тем яснее становится, что меня там ждут только наемные убийцы или дракон. Я даже не знаю, кто лучше. «Хорошо, принцесса, я понял тебя», — Тамис смешно морщил маленький бархатный нос. «Постараюсь узнать больше, в том числе и о том, почему Иридес до сих пор не женился и не обзавелся наследниками». А тебе я советую на время затаиться. Возможно и правда лучше будет переехать куда-то в глушь, где тебя не найдут. В конце концов, первейшая моя задача сохранить род Томиосских. Не будет вас, пропадет смысл моего существования. С этими словами Тамис пропал с тихим хлопком.